Глава 19. Финальная стадия. До передачи объекта оставалось почти двое суток, и это время как-то нужно было скоротать. Нечего и мечтать о том, чтобы провести измененного в крепость, даже в качестве пленника. Да нас пристрелят вместе с ним прямо на входе. Ну или его завалят сразу, а нас потом вздернут на воротах, как предателей, в назидание остальным. И никакая ксива здесь не поможет». Оставаться на месте я тоже смысла не видел. Зато соседней крепости город по всем признакам можно было считать чистым от выродков. Даже если там и ошивается какой-то отряд, то мы без особого труда его упокоим. Нас теперь трое. Туда мы и отправились, на рассвете. К слову, как только у Полины отпала необходимость играть роль тупой шлюхи, она тут же отыскала новый способ, как нас побесить. Принялась поучать». «А почему вы с этими пуколками носитесь?» — кивнула она на автомат. «Есть же более современные модели. Например, 205-й или 15 Там и планки пикатини штатные, можно всякие обвесы ставить. Да и стволы гораздо лучше. Но сколько ты из своих ксюхи магазинов серебром выпустишь, прежде чем ствол перегреется? Два-три максимум?» «Я столько не трачу. Буркнул я в надежде, что она успокоится». «Это да, но ведь ситуации бывают разные» а серебро пожёстче свинца будет. Ствол быстрее изнашивается. «Ты чего хочешь от нас?» — Огрызнулся я. «К чему привыкли, тем и пользуемся». «Да я понимаю. Просто...» «Просто отвали, ладно?» «Да, шлюхой ты мне больше нравилась!» — хмыкнул Степ. «Ой, да стреляйте из чего хотите!» — отмахнулась она. «Я же как для вас лучше хотела. Вот, например, можно использовать монокуляр с ПНВ. Крепится он просто, зато ночью вы сможете нормально видеть». «Опять же, акустика!» «Да ты заткнешься когда-нибудь, нет?» «Не выдержал и рявкнул я. Мы тебе что, спецназ что ли какой? Откуда нам знать про все эти примочки?» «Но теперь у вас есть я. Могу подобрать все необходимое. Пока мы на задании, вас переоденут за счет конторы». «А это мысль!» — хмыкнул приятель. «Халяву я люблю!» «Ты ведь в курсе, что все это дерьмо на себе таскать придется!» Плюс оно требует постоянной зарядки, а это значит, что к весу прибавятся пауэрбанки. Как по мне, чем меньше наворотов, тем проще. «Как сказать?» — продолжила спорить девушка. «Все это ввели не просто так. Оно облегчает военное ремесло. Ты ведь прицел на Ксюху зачем-то установил?» «Ты заткнешься, если я соглашусь?» «Да», — довольно ощерилась Полина. «Ну вот и хорошо. Разберемся с делом, вернемся к этому вопросу. А сейчас я не намерен переучиваться». «Ладно, я поняла. Но заказать все нужно сейчас, пока есть возможность халявы». «Заказывай!» — тут же согласился Степ. «Если нам не понравится, продадим на толпе». «Все, хлебальники закройте. Выходим». Вот уж чего-чего от частного сектора в Касимове было запасом. И я предпочитал останавливаться на ночлег именно в таких районах, с одной или двухэтажной застройкой. Больше вариантов для отступления, да и искать нас здесь будет гораздо сложнее». «Ну, если мы сами того не пожелаем». «Выродка мы так и держали в багажнике, упакованного по рукам и ногам. Плюс завернутого в брезент, который мы отыскали в деревне, еще на Муромской трассе. На всякий случай я проверил его на наличие жизни. Тупо отоварил прикладом по ребрам и улыбнулся, услышав жалобный стон. Порядок. Живой. Очень уж не хочется носиться по округе в поисках новой жертвы. Надеюсь, от обезвоживания он не подохнет». Ему всего-то и нужно продержаться последнюю ночь. А затем сдадим его на поруки бригаде санитаров и, наконец, освободимся от этой работы. Степ уже вовсю кошеварил, разложив походную плитку. Сейчас поужинаем и переберемся в соседний квартал, чтобы не светить свои позиции запахом. «Что у нас там?» Без особого участия спросил я, заглядывая в кастрюлю. «Макароны с тушником, ответил приятель. «Быстро и вкусно». «Туда бы еще пережарочки добавить» ставила свои пять копеек Полина. «Нет», — отрезал я, — «слишком яркий запах. Я бы вообще лучше на холодную пожрал». «Поздно, я уже макароны засыпал», — буркнул Степ. «Надо было сразу говорить. Чё там, клиент жив?» «Да что с ним сделается?» — хмыкнул я. «Мне вот интересно, а как они собираются его к месту привязать? Ну, скинем мы его в подвал. Даже найдем способ, как рассказать про гнездо этому Морзе. Что помешает выродку просто свалить?» «Ему автоматический инъектор в брюхо зашьют», — ответила Полина. «С лошадиной дозой транквилизатора. Рассчитан на двое суток плюс-минус. Так что он все время тупо проспит». «Ага, так ты, значит, в курсе всей этой затеи?» — ухватился я за информацию. «В общих чертах». Она покрутила пальцами в воздухе. «А что?» «А то, что я все никак не могу понять. Почему мы?» «В чем подвох? Ведь это мог сделать любой из людей старого» хороших бойцов у него хватает не знаю пожала плечами она может потому что он вам доверяет зато мы ему не очень хмыкнул степ да и ты похоже что-то не договариваешь почему ты так решил ой давай не будем отмахнулся приятель я просто перечислять устану сколько раз ты нам врала нет уж сказал а говори бы не унималась полина я обязана была сохранить легенду да не об этом речь «Это ведь ты нас выродком в Ростове сдала, так?» «Нет», — помотала головой она. «Да и когда бы я успела?» «Тогда кто?» — подхватил тему я. «Понятия не имею. Мы ведь уже это обсуждали. Я же не камикадзе и не дура, так подставляться. Меня там тоже чуть не убили. Своих я вызвала, не отрицаю. Активировала аварийный маячок. Но выродком я вас не сдавала. Мне сейчас нет смысла врать. Вы меня раскрыли». «Ладно, допустим», — согласился я. «Но об операции ты точно знаешь больше, чем говоришь». Девушка отвела взгляд. Некоторое время она молча смотрела куда-то в пол, а затем тяжело вздохнула и произнесла. «Обещайте, что доведете дело до конца. Это действительно очень важно для всех нас, для мира». «Выкладывай, а мы подумаем», — ответил я. «Вы ведь в курсе, что за ваши головы назначили цену?» «Это уже пару недель, как не новость», — усмехнулся Степ. «Значит, вы понимаете» что измененные пойдут на все, чтобы вас прижать. — Как-то так я и думал, — выдохнул я. — На нас снова их натравят? — В общем и целом да, но не все так просто. В этот момент вы будете в крепости. — Вот уроды! — прервал девушку Степ. — А я тебе говорил, что это все старый мутит. — Чтоб я хоть еще раз с ним связался? — Валить отсюда надо, пока еще есть возможность. Пусть сам свое дерьмо разгребает. Скинем посылку и на лыжи нельзя!» Полина аж со стула подскочила. «Если измененные узнают, что вас там нет, они...» Девушка замялась, глядя на наши кривые ухмылки. «Вот вы, уроды! Вы что, меня развели?» «Вот тебе и ответ!» — покосился на меня Степ. «Как я и говорил, старый сдал наш маршрут, и теперь выродки знают, что ему можно доверять». «Сядь!» — попросил девушку я. «Все нормально, мы не собираемся сваливать. Просто нужно было убедиться, что мы все верно просчитали». «Просчитали что?» «Короче...» — хищно оскалился напарник. «Мы собираемся выставить измененных на сто штук!» «Чего?» — не поняла она. «Того!» — продолжил тему я. «Когда все это дерьмо закончится, и мы будем свободны от обязательств, разыграем одну сценку. За наши головы ведь центнер серебром предлагают, так?» «Вы хотите произвести обмен?» — удивленно уставилась на меня Полина. «Ну, то есть не совсем так?» «Именно!» — закончил за нее Степ. «Кинем этих ублюдков на сто кило серебра!» «Да вы конченые!» — возмутилась Полина. «Вы хоть представляете, что после этого будет?» «Нас продолжат искать!» — усмехнулся я. «Да вашу же мать! Как вы себе это представляете? Да за вами целую армию отправят!» «Ну, в этом я сильно сомневаюсь!» — произнес я, склонив голову на бок. «Думаю, их будет не больше пары десятков особей. Если, конечно, правильно донести информацию». «А если нет? Если их будет сто? Что тогда?» «По-любому готовиться мы будем к худшему». Я почесал переносицу. «Но мы не собираемся делать это в одиночку. Найдем людей. Кстати, ты сможешь связаться с Макаром?» «Думаю, да», — кивнула Полина. «Ну вот и отлично. Главное убедить старого, чтобы он передал информацию выродкам. Остальное мы сделаем сами». «Психи», — ухмыльнулась Полина. «Но мне это нравится. Я с вами». «Да сейчас!» — возмутился Степ, Там тогда и делить-то будет нечего. — Я и не претендую на долю, — пожала плечами она. — Только на веселье. — И мы после этого психи, — хмыкнул я. — Черт, макароны! — оживился приятель и подхватил кастрюлю полотенцем. На аэродроме еще было пусто, когда мы прибыли на точку сбора. Где-то далеко грохотал вертолет, но его еще не было видно. Я спокойно курил, закинув задницу на капот машины и щурился от яркого солнца. Апрель, на удивление, выдался очень теплым и сухим. За десять дней не упало и капли дождя. Даже та черная туча прошла мимо, так и не разродившись осадками. Снег окончательно растворился, словно его и не было, а на деревьях начала появляться молодая листва. Природа оживала, и я вместе с ней. Не знаю у кого как, а мне весной всегда хочется какого-то движения. Зато осенью я, словно медведь, готов впасть в спячку на всю зиму. Вот и сейчас, предвкушая предстоящую операцию, я едва мог удерживать себя на одном месте. Полина кропотливо составляла список, сидя на заднем сидении. Степ стоял возле нее и следил, чтобы она не жадничала. Вскоре над деревьями показался вертолет, несущий целый контейнер, подвешенный под нищим на тросах. Следом за ним вынырнул еще один, и они оба плавно пошли на посадку. Первым приземлился пассажирский. Из него выскочили люди и помогли поставить контейнер. Сцепка с грохотом рухнула на его крышу, и грузовой вертолет тут же развернулся на обратный курс. Я отбросил окурок и направился к прибывшим. «Справишься там!» — бросил мне в спину Степ. В ответ я лишь отмахнулся, мол, без вас разберусь. Люди уже распахнули створки и принялись доставать из контейнера оборудование. Первым делом запустили генератор и подключили к нему нагнетатель воздуха. Еще двое раскатывали на земле надувную палатку. Заметив меня, от группы отделился один человек и устремился в мою сторону. «Ты брак?» — спросил он. «Он самый», — ответил я. «Все нормально. Пациент при вас?» «Да, в багажнике. Придется немного подождать, пока мы установим оборудование. Его пока некуда положить». «Да мы не спешим», — пожал плечами я. «А старый что, не приехал?» «Не могу знать», — покачал головой он. «Мне о таком не докладывают». — Ясно. Просто нам кое-что нужно. — Без проблем, — кивнул человек. — Готовьте список, я все передам. К вечеру доставят, куда скажете. — Оперативно работайте. — Ну а как? — развел руками он. — Ладно, подгоняйте машину, пока где-нибудь там поставьте. Я скажу, когда все будет готово. Я вернулся к своим и снова закурил. — Дым из жопы пойдет, — упрекнул меня Степ. — Чё там? — Оборудование разбирают, — ответил я. «Минут сорок нужно подождать». «А потом...» «Да откуда я знаю?» — отмахнулся я. «Скажут, наверное. Со списком что?» «Готово», — отозвалась из салона Полина и протянула мне бумажку. Я взглянул на ровные строчки и присвистнул. На все добро, что она там понаписала, у нас тупо не хватило бы серебра. Но раз уж на халяву, то почему нет? «А нам точно все это дадут?» — уточнил я. «Платить за это не придется?» — Я вообще не понимаю, почему вы это на лайнере не запросили. Сейчас бы уже при параде бегали, — пожалуй, плечами девушка. — Ладно, хрен с ним. Пойду список передам. Вы пока тачку поближе подгоните, чтобы этого кабана не ворочить. Сделаем! — кивнул Степ и уселся за баранку. — Блин, едем на каком-то говне, вокруг столько тачек нормальных. Я не стал выслушивать его бормотание и снова направился к прибывшим скинул им список, на который командир группы точно так же присвистнул, но комментировать не стал. Он передал его пилоту вертолета, который, кивнув, взялся за гарнитуру связи. К этому моменту подкатила машина, и командир прибывших отправил к нам людей, которые помогли выгрузить из багажника пленного выродка. А затем нас отпустили на три часа. Но никаких других дел у нас не было, и мы спокойно дождались, когда закончится операция». «Ну, а чтобы не терять время даром, приготовили себе обед и перекусили». Я забрался в салон и немного подремал. Даже вздрогнул, когда моего плеча коснулся командир. «Готово, можете забирать», — оповестил меня он. «По заявке все в крепость доставят, там же получите новые указания». «Какие еще нахрен указания?» — возмутился я. «Мы ни на что больше не подписывались». «Это не мои проблемы», — пожал плечами он. Машина качнулась, хлопнула крышка багажника, и народ сразу засуетился вокруг палатки, вытаскивая все оборудование и загружая его обратно в контейнер. Степ с Полиной так и сидели возле костра, о чем-то мило беседуя. Девушка жестикулировала, что-то ему объясняя, а я чего то ощутил покой. На мгновение мне показалось, будто все хорошо, и то, что мы сейчас делаем, действительно способно принести пользу. «Э, хорош языками чесать!» — крикнул я. «Поехали!» Друзья быстро свернулись, покидали вещи в багажник и запрыгнули в салон. Оба загадочно улыбались, будто о чем-то сговорились у меня за спиной. Но я не стал заострять на этом внимание, запустил двигатель и направил машину на выезд с аэродрома. Теперь нам предстояло сбросить выродка в выбранном заранее месте и как-то оповестить об этом Морзе, желательно не вызывая подозрений». Крепость продолжала жить в своем размеренном темпе. Нашего отсутствия словно и не заметили. Даже номера в гостинице выдали те же. Сбросив вещи в комнату, мы тут же отправились в кабак, где так любила собираться компания с Морзе. План был прост. Нужно разыграть между нами ссору, таким образом, чтобы я остался один. Затем я начну накидываться алкоголем и присоединюсь к друзьям, где и выдам секрет о гнезде с одиночкой. Имелись и запасные варианты, в том числе тот, где мое место займет Полина. Но я все же предполагал, что из моих уст подобная информация прозвучит гораздо убедительнее. Тем более, что у меня есть чем это подтвердить. Запаса черного сердца у меня столько, что я без труда обеспечу им всю смену гарнизона. Единственное, что я никак не мог оправдать, так это почему сам не выпотрошил такую легкую добычу. А этот вопрос наверняка прозвучит, и ответ на него должен быть максимально правдоподобным. Мы дождались, когда явились все участники торжества, а затем я начал повышать тон нашей беседы. Вскоре в нашу сторону уже начали коситься, и тогда я окончательно вспылил. «Да я вас видел!» — заорал я. «Чего вы мне тут чешете? Иди в жопу ты!» Я ткнул пальцем в грудь Степа. «И ты, шалава! Встречу вас за стенами, обоих завалю!» Для пущей убедительности я смахнул со стола посуду и направился к бару. Не самая лучшая затея — светить серебро в таких местах, но именно на это я и делал ставку. Вытянув из кармана тугой пучок прутков, я бросил несколько штук на стойку, расплачиваясь за разбитую посуду. Краем глаза заметил, как бармен кивнул вышибали, мол, все в порядке, клиент платит. Тем более он уже понял, что сейчас я обязательно продолжу фестиваль. «Налей мне чего-нибудь покрепче!» Не стал разочаровывать его я и бросил на стойку еще один пруток на 10 грамм. «Крысы вонючие!» «Случилось что?» — участливо поинтересовался он, наливая мне шот самогона. «Случилось! епт, бабка облучилась!» — огрызнулся я. «Откуда только такие уроды берутся? Еще друзья называются!» Я кинул стопку в рот и вставил в рот сигарету. Сейчас это тоже считается привилегией богатых. В том смысле, что вопиющее большинство курицамокрутки — а вот так, чтобы с фильтром. Да их лучшую в приемку сдадут, а на вырученное серебро купит табак на рынке и выиграют раз в десять, минимум. Около часа я бормотал разные проклятия в адрес своих попутчиков, планомерно закидывая в себя алкоголь. В голове уже знатно помутилось, и я начал переживать, что такими темпами действительно накачаюсь в слюне. Но у меня было волшебное средство — черное сердце. Да, алкоголь наносит вред организму, притом очень серьезный — Но сердце выродков нейтрализует его действие, в том числе снимает и сам эффект опьянения. Правда, после этого придется на толчке посидеть, потому как яд будет выводиться естественным образом. Что я и сделал. Из уборной я уже вышел абсолютно трезвым. В голове немного шумело, но вскоре и это прошло. Однако я всячески изображал из себя в сопле пьяного, разъяренного на своих друзей человека. И снова направился к бару, где оплатил сразу целую бутылку. Схватив ее за горлышко, я мутным взглядом осмотрел присутствующих и прямой наводкой шагнул к шумной компании из четырех человек, включая Морзе. Они тут же притихли, наблюдая за моими действиями. — Выпейте со мной! — заикаясь, произнес я. — Вы вроде нормальные. — Да присаживайся, не вопрос, — кивнул Морза. Заодно расскажешь, что у вас там произошло. А то мы застали только финальную часть. Да мудаки они! выдохнул я. Я! Я постучал себя кулаком в грудь. Я их в люди вывел. Все им дал, понимаешь? не Помотал головой Бизон. А, отмахнулся я. Че я вам тут рассказываю? Вы даже не знаете, кто я. А кто ты? С кривой ухмылкой поинтересовался Морзе. Да это тот козел из девятки. Я вам про него рассказывал, ответил татарин. Чё? Угрожающе протянул я. «Ты кого мусором назвал, утырок?» «Да тихо ты! Успокойся!» Дернул меня за рукав Морзы, и я снова плюхнулся на стул. «Ты же к нему приходил, так?» «Ну да!» — кивнул я, едва не свалившись со стула. «Только я не мусорной! Это этот урод!» «А все я!» Я снова постучал себя в грудь. «Если бы не я, он бы так по помойкам и лазил, Чему? как «Как ты тебя?» — спросил Бизон. — Брак! — Фу! — фыркнул Клей. — Так мы тебе и поверили. Чё — Чё? Я опять приподнялся и угрожающе уставился на собеседника. — Не веришь, да? — Не особо, — ухмыльнулся он. — А так! Я сунул руку в карман и припечатал к столу целую горсть кусочков черного сердца. — Фига се...» выпучил глаза Морза. Это чё, то, что я думаю? — Ну так ёпт! Я натянул кривую ухмылку. «Офигеть!» Бизон поднял один кусочек и принялся его рассматривать. «Так что у вас за кипиш-то там?» «Они трахались за моей спиной!» Рявкнул я и ударил кулаком по столу. «Но ну это насрать! Я знал, что она шлюха, и не ждал от нее верности. Но этот ублюдок... Они решили меня кинуть, представляешь?» «Меня!» Я схватил бутылку и присосался к горлышку. «Эй, эй, полегче!» Клей забрал у меня посуду. «Нам-то оставь!» «Так ты, значит, охотник», переключился на самое важное Морзы. С того момента, как я присоединился к их столу, он не выпил больше ни капли, в отличие от его друзей, которые успели ополовинить бутылку всего за несколько минут. Вот что значит халява. «Да я еще куплю!» Оживился я и попытался встать, но сделал вид, будто меня сильно повело. «Да успеешь еще!» Вернул меня на стол Морзы. «Я сам схожу. Есть еще серебро?» «Фух!» Я скорчился и припечатал к столу пучок весом граммов на триста. «Ого!» — выпучил глаза Бизон. «Откуда дровишки?» «А ты догадайся!» — криво ухмыльнулся я. «Слушай, а как ты вырытков находишь?» Снова вернул беседу в нужное русло морза «А чё?» Я хитро прищурился и мощно рыгнул. «Да не, ничего!» — улыбнулся он. «Просто интересно!» «Тебе бабки, что ли, нужны?» «Не помешали бы точно», — продолжая улыбаться, ответил он. «Короче...» — я приобнял нового знакомого и с подозрением покосился на его приятелей. «А, ладно. Потом поговорим, без посторонних ушей. Да ладно? Они мои друзья». «Друзья, значит?» — хищно оскалился я. «Хочешь, чтобы они тебя так же поимели? Запомни, братан, в этом мире никому нельзя доверять, даже себе». «Ты вроде нормальный, но мое добро не позарился, поэтому я кое-что тебе расскажу, но только тебе, понял?» Я сгреб со стола куски черного сердца и серебро, сунул все это в карман, нарочно выронив пару кусочков. Серебро так вообще убрал, раза с третьего. А потом снова подхватил бутылку и попытался присосаться горлышку, но Морзе вовремя ее отобрал. «Пойдем, побазарим», — произнес он и обернулся к своим. «Мужики, мы сейчас...» «Да ладно!» — Я все равно уже домой собирался, — подхватив свои костыли, сказал Татарин. — Этот долбоящер весь вечер испортил. — А я бы послушал. Что он там, напеть хочет? — хмыкнул Клей. — Нам завтра на смену. — дернул его за рука в Бизон. — Так что мы, наверное, тоже почапали. — Да хорош, мужики! — уставился на них Морзе, но Татарин ему заговорщицкий подмигнул. — Захочешь, сам потом все расскажешь. А нам и правда пора. События развивались даже лучше, чем я полагал. Друзья ушли, и мы с Морзе остались наедине. Я снова попытался схватиться за бутылку, но новый знакомый отодвинул ее подальше и уставился мне прямо в глаза. — Ну, выкладывай. Что ты там хотел рассказать? — выдохнул он. — Короче, я сегодня гнездо нашел. Перешел на шепот я. — Одиночку, прикинь. Там даже младенец справится, если днем войти. — Ясно. Отмахнулся Морзе и сделал вид, что ему неинтересно. А может, так и было на самом деле. Ведь мало кто по своей воле станет рассказывать о таком сокровище. Мысли метались в голове, словно бешеные кони, а тело уже начало действовать. Я схватил собеседника за рукав и вернул его на стул, как еще совсем недавно делал он сам. «Дебил!» — дыхнул ему прямо в лицо я. «Я тебе дело говорю!» «А сам тогда почему его не выпотрошил?» — усмехнулся Морзе. — Давай, дядя, до свидания, ищи лохов в другом месте. — Сам! — буркнул я и поморщился. — Я как раз собирался завтра этим заняться. Пожалуй, так и поступлю, раз тебе не надо. — Ладно, допустим, я тебе поверил, — скептическим тоном произнес Морзе. — Ну и где мне его искать? — Там микрорайон один есть, в городе этом. — Как его? — Кас... Кас... — Касимов! — Точно! — Кивнул я, едва не клюнув носом в столешницу. Короче, там баба какая-то стоит с рыбой. Вот в том доме, в подвале. По! Выдохнул я и провел ладонями по лицу. Что же меня накрыло, братан? Кажется, я все. С этими словами я рухнул лицом на руки и сделал вид, что уснул. Не пошевелился я, и тогда, когда морзо, сунул руку в мой карман. Пусть забирает. Завтра вечером я все это верну. Даже если нет, то плевать, еще заработаю. Не бог весть, какие там богатства, которые я не смогу восполнить. В конце концов, старому предъявлю, как расходы пусть возмещает. Лишь бы Морзе поверил в легенду и отправился на поиски одиночки. На самом деле моя пьяная болтовня была лишь первой частью развода. Сейчас он выйдет из бара и, скорее всего, остановится прикурить. И в этот момент ухватит краем муха беседу местных забулдык, которые будут говорить о выродке одиночки им уже должны были за это заплатить мои друзья. Вроде мелочи, но помогут закрепить нужную мысль. Ну и с утра, во время завтрака, кто-нибудь обмолвится или намекнет на легкий способ заработать. А стоит Морзе сунуться к названному месту, как он увидит следы, подтверждающие присутствие измененного. Не слишком явные, но достаточные, чтобы их заметил человек, занимающийся поиском всякого хлама. Для верности я выждал 20 минут и со стоном поднялся на ноги. Делая вид, что нахожусь в состоянии близком к отключке, покинул кабак и тут же свернул к стене. А когда убедился, что следом за мной никто не пошел, наконец-то выпрямился и направился к гостинице. Свою часть работы я выполнил. Надеюсь, все получилось, и завтра с утра Морзе помчится в Касимов на поиски одиночки. Хотя я до сих пор не понимал, что именно с ним сделали люди старого, и зачем вообще такие сложности». День близился к закату. Примерно в обед в крепость явился Крюка в компании натуральных быков. Складывалось ощущение, что они перенеслись сюда прямиком из 90-х, разве что по возрасту не подходили. Старый тут же пожелал увидеть нас, но, как оказалось, вовсе не для того, чтобы узнать о ходе выполнения задания. Он привез наш заказ, а отдав его, сослался на дела и куда-то свалил. Оставшуюся часть дня мы разбирали оружие, вычищая из него консервирующую смазку. Занятие то еще. Но в целом мы были очень довольны обновками. 205-й хоть и показался мне неудобным, но это было только на первый взгляд. Как только Полина навесила на него все необходимое, я убедился в правоте ее слов. Новое есть новое. Приклад более удобный. В рукоятке комплект для чистки с разборным шомполом. Про прицел вообще молчу. Четырехкратный, с режимом ночного видения. Тактический фонарик, с режимом ЛЦУ. — Да нам теперь сам черт не брат! — ухмыльнулся Степ, двигая красной точкой по стене. — Круто! И чего мы раньше, как лохи, бегали? — Нормально мы бегали, — буркнул я и отложил свой автомат. — Как думаете, Морзо повелся? — Да хрен его знает, — пожала плечами Полина. — Скорее всего. — Да сто пудов повелся, — отмахнулся Степ. «Иначе старый с нас бы уже три шкуры спустил, а он даже слова не сказал». «Может, свалим? Пока не поздно», — предложил я. «Какое-то предчувствие у меня, не очень хорошее». «Мы вчера от вас в соседний кабак пошли», — задумчиво произнес Степ. «К слову, там гораздо приличнее, чем в том, но не в этом суть. Там как раз бригада добытчиков отдыхала. Так вот они базарили, что в каком-то гусе целое войско выродков остановилось». «А еще мне показалось, что на стенах усиленный гарнизон и вообще какая-то суета нездоровая. Дружина весь день ящики с патронами катает, будто нападения ждут». «Я вам уже говорила», — Полина почесала переносицу. «Это часть плана, и вам нужно остаться здесь». «Да с какого перепоя?» — возмутился приятель. «Откуда они вообще узнают, были мы тут или нет?» «Вы меня подставите», — помощилась девушка. «Я не должна была вам этого рассказывать. Крюков и так недоволен, что я раскрыта. А если узнает, что выдала финальную часть плана...» «И что он сделает? Уволят тебя?» — спросил я. «Да при чем здесь? Блин, ну как вы не понимаете? Он ведь перестанет мне доверять, а нам еще его помощь понадобится. С Макаром опять же нужно как-то связаться. Давайте действовать по плану. Завершим работу, получим серебро и можем делать, что хотим». «Так ты теперь с нами?» — спросил я, глядя девушке прямо в глаза. «Мне кажется, ты уже давно это понял», — улыбнулась она. «Три гада!» — с умной рожей заявил Степ. «Дебил! Твою мать!» — хмыкнул я, а Полина расхохоталась в голос. Снаружи послушался какой-то шум, крики, но наши окна выходили наружу, и посмотреть, что там происходит, мы не могли. Впрочем, кроме любопытного Степа, это больше никого не интересовало. Мы окончательно разобрали обновки, распихали все по рюкзакам, а часть старья и того, что я счел лишним, отложили. Если все будет нормально, завтра сплавим это в оружейную лавку и свалим, наконец, из этой дыры. Хотя, надо признать, эта крепость уже начала мне нравиться. Хорошо здесь, спокойно. Может, и стоит отыскать что-то подобное, где можно осесть и начать новую жизнь. Мои размышления прервал стук в дверь. Я даже не удивился, когда обнаружил за створкой Крюкова. В без того тесном номере стало вообще не протолкнуться, когда он вошел. — Здрасте! — кивнул Степ и посторонился. — Случилось чего? — спросил я. — Нет! — покачал головой Старый. — Просто зашел рассчитаться. — Задание выполнено! Молодцы! Он бросил на кровать тугую перевись из серебряных пруточков. Судя по виду, там было не меньше килограмма. «В нашем понимании не прям какое богатство, но все же неплохо. А если учесть, что работа была плевой и подавно?» «А это тебе лично от меня». Крюков протянул мне ключ, явно от какой-то машины. Улицы Илюшкина, дом 57. Проверь бардачок. И еще кое-что. Сегодня ночью на крепость нападут. Так что, если хотите уйти, сейчас самое время». «Мы останемся», — помотала головой Полина. «Рад это слышать!» — кивнул старый. «Просто хочу, чтобы вы понимали. Атака будет серьезной, и мы можем не выстоять. Их оказалось больше, чем я рассчитывал». «Это ведь ты их навел?» — спросил я, глядя Крюкову прямо в глаза. «Ты просто не понимаешь, что поставлено на кон», — ответил он. «Это гораздо важнее всех наших жизней. Скоро ты сам все поймешь». Крюков развернулся и хлопнул дверью, оставляя нас в глубокой задумчивости, из которой меня вывел сытый ляск затвора. — Ну что, мальчики, готовы положить пару сотен выродков? — с кривой ухмылкой произнесла Полина, с глухим стуком ударив прикладом винтовки Опол. Можно подумать, ты оставила нам какой-то выбор, — хмыкнул Степ. — Мы все еще можем свалить, — задумчиво пробормотал я. — Я не хочу, — помотал головой приятель. Может, мы сегодня подохнем, а может и нет. Но дело-то точно правое, в конце концов, мы ведь занимаемся этим не только ради серебра. Серьезно, я приподнял брови, глядя на приятеля. Ну, а что ты думал? Ладно, вздохнул я и улыбнулся. Три гада говоришь.